Аня отвернулась к окну, требовал, чтобы я написала все о происшествии с Дельфусом. Прямо заходился, вопил, я знаю, все знаю. Идиот, откуда только взялся на мою голову? И как вы поступили? На лице Ани появилась жуткая гримаса. Вызвала охрану, его выставили вон. Почему же вы не захотели помочь человеку? Ихнина пробормотала, очень уж на психа похож. И потом я подумала, вдруг его гема подослала. Ну, проверить, стану я молчать или раскалюсь. Откуда он взялся на мою голову? Вы зря его испугались, пояснила я. Алик любил Ниночку Арбене и долгие годы пытался найти ее убийцу. Впрочем, он умер. Да ну, изумилась Аня. А выглядел здоровым. Инфаркт? Или, учитывая его состояние, инсульт более вероятен? Его убили. Застрелили в подъезде. Гемма. В ужасе побледнела Аня. Это гемма. Нет, вы ошибаетесь. К тому времени Даутова была давно мертва, сказала я. Ночь я провела без сна, лежа на неразобранной кровати в обнимку с мопсихами. Домашние мирно спали. Тишину нарушил только легкий скрип. Я высунулась в коридор и увидела, как Ваня, опять в одних трусах, исчезает за порогом. На этот раз я не пошла за ним, а вновь улеглась на покрывало, пытаясь привести бунтующие мысли в относительный порядок. Итак, картина складывалась не слишком красивая. Гемма Даутова, по совершенно непонятным причинам, решила лишить жизни ближайшую лучшую подругу Ниночку арбени способ избрала крайне жесткий но действенный и почти гарантированно ненаказуемый это каким же надо обладать характером чтобы наблюдать как мучается подружка угасает на глазах и не дрогнуть не сказать что проводимое лечение неверно не принести необходимое лекарство чем же несчастная ниночка Арбени так насолила ггеме отче даутова с такой силой Возненавидела музыкантшу. Впрочем, расчет Гемы оказался верен. Никто и не заподозрил, что болезнь на самом деле — отравление. Интересно, почему сама Ниночка решила в последние дни, что ее хотят убить? И ведь Алик Радзинский так и не сумел докопаться до истины. Опустил руки и даже подумал, впрочем, верно, будто у Нины в самом деле некая таинственная инфекция. Дело-то раскрылось совсем случайно. Не натолкнись он на нангванью. Так бы и поросла история мхом. Кому же все-таки помешал Алик? Из коридора вновь раздался тихий скрип. Я встала и глянула в щелку. Иван приспокойненько юркнул в гостиную. Вот вам еще одна загадка. Куда носится мужик по ночам в одном нижнем белье, а? — Обалдеть от всего можно. Я вновь плюхнулась на одеяло. — Хорошо. Отметем в сторону все ненужные проблемы. Займемся основной. Гема отравила Нину. Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Захотела и все тут. Мне не важно, что толкнуло ее на этот поступок. Главное, она его совершила. Я села на кровати и принялась в задумчивости гладить мирно сопящих мопсих. Ну, узнала я правду о смерти Арбени и что из этого. Убийца Малевича-то все равно не найден. Что делать? Я встала, подошла к окну и обнаружила на подоконнике нахохлившегося Арчи. Дружочек. Попугай приоткрыл глаза. Что ты тут делаешь? Птица встопорщила перья и неожиданно ответила «Гав, — гав-гав-гав. Я узнала голос Ады. — Эх, Арчи, вот если бы ты мне мог подсказать, что делать? Попугай молчал. — И что делать, как поступить? — Поезжай в Светлогорск. Неожиданно низким тембром сообщил Арчи. — Спокойно отработаешь, получишь в последний раз бабки, И конец. Завязываем. — Как завязываем? Неожиданно вырвалось у меня. — Пора уж, — ответил тем же голосом Арчи. — Пусть Соня последний разок постарается. — Соня Гемма, Соня Гемма. Я в растерянности смотрела на птичку. Кто такая Соня? Светлогорск. Но ведь именно туда зачем-то спешно вылетел Алик Радзинский. — Что-то там в этом городе... Разгадка каких тайн. На следующий день около шести вечера я маялась в аэропорту Внуково, поджидая посадки в самолет, следовавший рейсом Москва-Светлогорск. Если признаться честно, я страшно боюсь летать. Вид железной конструкции с моторами внушает мне жуткий ужас. Во-первых, мой ум никак не может понять, отчего колымага, которая весит дикое количество килограммов, вдруг легко взмывает в воздух, да еще и весьма быстро передвигается, совершенно не шевеля крыльями. И во-вторых, в третьих, в четвертых и в пятых мне просто очень не хочется при этом сидеть у нее в брюхе. Это как-то неестественно. Ну скажите, пожалуйста, разве нормально передвигаться, находясь внутри птицы? Скорее уж лучше верхом, как Нильс на Диком гусе. Начинается посадка на рейс номер 19-49. Следующий по маршруту Москва-Светлогорск. Прогремел противный голос. Чувствуя, как неприятно сжимается желудок, я прошла вместе с группой пассажиров к накопителю. Началась обычная процедура, завершившаяся в кресле у круглого окошка. Худенькая стюардесса с улыбкой скользила между рядами. Пассажиров оказалось немного. Салон был практически не заполнен. Около меня пустовало два кресла. Сзади расположилась громогласная дама, на все корки распекавшая мужа. — Клади пакет на верхнюю полку. Послышался шорох. — Да не туда, левей. Вновь раздалось шуршание. — Сумку засунь под кресло. — Да не так, дай сама сделаю. — Господи, ну какая от тебя польза? «Кисонька!» — миролюбиво зудил Бас. «Ты же не любишь сама с собачкой гулять!» Вот тут и я пригодился. Из моей груди вырвался смешок. Либо мужик обладает удивительным чувством юмора, либо он подмят властной женщиной окончательно. Загорелось табло. Я пристегнула ремень и попыталась вспомнить хоть одну молитву. Стыдно сказать, но я не знаю, до конца даже отче наш. Остальные пассажиры также притихли. Лица у всех вытянулись, у многих зашевелились губы. Даю голову на отсечение, они тоже молятся. Раздался резкий свист, самолет вздрогнул и понесся вперед, слегка подскакивая на неровностях. Потом свист перешел в ровный гул, машина, благополучно взмыв в небо, легла на курс. Лететь предстояло два часа. Зная это, я прихватила с собой новый роман Поляковой и самозабвенно углубилась в чтение. Время понеслось со скоростью самолета. Может быть от того, что пассажиров было мало, а может просто аэрофлот решил следовать примеру европейских авиакомпаний, доводящих своей заботой клиентов до полной потери пульса. Но стюардессы оказались внимательны до приторности. Они развозили воду и соки, раздавали обед, приносили пледы, газеты, журналы и... все с улыбкой. Поминутно интересуясь, вам не холодно? Минералочки не желаете? Единственное, что мне не понравилось, так это появление в проходе возле двери, ведущей в кабину пилотов, очаровательной блондинки, затороторившей хорошо выученный текст. Уважаемые пассажиры, вас приветствует экипаж борта номер 1949, следующего по маршруту Москва-Светлогорск. Время в пути 1 час 52 минуты. Наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров. Температура за бортом минус 52 градуса. Командир экипажа, летчик-пилот первого класса. Я вновь затряслась от ужаса. Но за каким чертом красавица сообщила про скорость и высоту?